Слышу сзади шаги, оборачиваюсь. Подходит батюшка и, глядя на иконы, крестится. Я тоже крещусь, неловко повторяя за ним движение. «Во имя Отца, Сына и Святого Духа!» Солидным голосом произносит Амвросий и добавляет «Аминь». «Аминь!» Поддерживаю его я, надеясь, что делаю правильно. Я ведь ничего не знаю, как нужно тут что-то делать. «Что это за деньги на входе в собор, дочь моя?» – обращается ко мне батюшка. «За свечи», – говорю я. «Ты заплатила за свечи?» – удивляется Амбросий. «Да», – отвечаю я. «Где ты видела, что за свечи в храме платят деньги?» – опять удивляется мой собеседник. «Ну…» – неопределенно отвечаю я. «Точно помню, что бабушка платила за свечки. Может, раз другой мир, то тут не надо платить?» «Я лопухнулся? Что делать?» а -а -а, я же девочка, мне можно ошибаться». «Простите, батюшка, я не знала», – каюсь я. «Я плохо разбираюсь в том, как тут нужно все делать. Я не хотела сделать ошибку, извините». «Ты крещенная дочь моя?» – спрашивает батюшка, посмотрев, как я кланяюсь. «Да», – твердо говорю я. «Не знаю, как там юнми, но меня крестили точно». «У бабушки лежит мой крестик. Крестят-то душу, а не тело. Значит, крещеный». «Ты редко бываешь в церкви», – продолжает разговор батюшка. «Да», – подтверждая киваю я и объясняю причину. «Я болела». Амвросий кивает, показывая, что понял. «Ты поставила много свечей», – помолчав говорит он. Я услышал в его словах вопрос. Это свечи за здравие всем близким людям, которых я знаю. Похоже, ты хороший человек, раз у тебя так много близких, говорит священник. Я пожимаю плечами. Возможно, многие из тех, кого я считаю близкими, думают иначе. Но мне хочется, чтобы у них было все хорошо. Батюшка одобрительно кивает. Несколько секунд мы с ним смотрим на свечи. А могу я у вас спросить? Обращаюсь я к нему с вопросом. «Спрашивай», – разрешает он. «А что значит быть хорошим человеком?» «Ответ на твой вопрос ты найдешь в Святом Писании, дочь моя». «Ну, блин, я думал, что ты мне сейчас в двух словах все скажешь, а ты мне предлагаешь Писание читать». «Мне кажется, ты огорчена?» – интересуется отец Амфросий с интересом смотря на меня. «В Писании слишком много слов». Объясняю я свое недовольство его ответом. Не уверена, что я пойму их все. Священник неодобрительно качает головой. Бывает, что к Богу люди идут всю свою жизнь, сообщает он, обещая мне увлекательное времяпровождение. Но я не могу столько ждать, возмущаюсь я. Пока я буду искать этот путь, а потом пытаться идти по нему, я могу помочь сотням людей. Ведь я могу помогать уже прямо сейчас, просто нужно знать как. Помогать людям – это хорошее желание, кивая, говорит священник, внимательно смотря на меня. Но делать это нужно с чистыми помыслами. Чисты ли твои помыслы, дочь моя? Наверное, нет, подумав, говорю я. Я хочу, чтобы моя душа стала лучше. Только я не знаю, что именно для этого нужно сделать. Я слышала, что если помогать людям, то можно этого достичь. Говорят, что лучше всего помогать маленьким детям потому что они самые беззащитные. Я была в детском доме. От детей пахнет какашками, и они ужасно орут. У меня не возникло никакого желания им помогать. Я вздыхаю. Батюшка, подняв брови, удивленно смотрит на меня. Чё-то меня понесло куда-то. Пристал к пожилому человеку со своими проблемами. Впрочем, кто как не он сможет помочь? А как ты планировала возвысить свою бессмертную душу? спрашивает меня духовный пастырь. «У тебя ведь должны быть хоть какие-то представления о том, как ты собиралась это делать?» «Я буду зарабатывать большие деньги», – обещаю я. «Буду их тратить на благотворительность. Так все делают». Батюшка кивает. «Раз все так делают, почему ты тогда задаешь вопрос? Поступай как все». «Мне кажется, что что-то тут не так», – обдумав его предложение, говорю я. Я пробовала помогать детям, но мне это не понравилось. Похоже, не все так просто, и нужно что-то еще. Поэтому я и задаю вопросы, ищу информацию. «Вижу, что ты озарена Божьей благодатью», – с довольным видом кивает батюшка, – раз сердцем чувствуешь, что стоишь на ложном пути. «Подумай, дочь моя, сколько ты можешь съесть за раз? Пусть самой дорогой и прекрасной пищи, но только за один раз». «Наверное, не больше, чем вместит твой желудок?» Я киваю, соглашаясь. «Правда, есть еще римляне с их перышками, но это уже извращение, а не вкушение яств». «На скольких кроватях ты можешь одновременно спать?» продолжает развивать свою мысль батюшка. «На скольких машинах ты можешь одновременно ехать?» «На скольких самолетах ты можешь одновременно лететь?» «Наверное, в каждом таком случае достаточно одного транспортного средства, или одного предмета мебели. Я киваю, показывая, что согласен с его словами. «К чему я это говорю?» – спрашивает у меня Амвросий и тут же самый отвечает. «Когда люди говорят, что зарабатывают большие деньги, это значит, что у них есть все необходимое – кровать, машина, дом. Да, можно менять эти вещи, стремясь, чтобы они были самые-самые. Обычно с возрастом такое желание проходит, И у человека появляется то, что ему нужно для жизни, и то, что ему уже лишнее. Лишнее оно есть, но одновременно его как бы и нет. Нет, потому что не нужно для повседневной жизни. И люди стараются купить себе вот на это лишнее прощение. Они жертвуют его на добрые дела. Да, в мире много нуждающихся, и помогать им это дело богоугодное. Но люди при этом почему-то забывают, что слово жертвовать Имеет смысл терять, отрывать, лишаться. В чем заключается твоя жертвенность, если ты отдаешь то, что тебе не нужно? Только в том, что ты немного поборол свою жадность? Батюшка смотрит на меня, сделав паузу, и, видимо, предлагает осмыслить его слова. Ну да, если у тебя это лишнее, и ты это отдаешь, то получается, что ты ничего не жертвуешь. Это как со второй кроватью. Спать можно только на одной. Сразу на двух спать не получится. Значит, получается, что второй кровати в твоей жизни нет. Если ее отдать, то ты отдал то, чего нет. Ничего не отдал, другими словами. Хиytra. Киваю батюшке, что понял и готов слушать дальше. Если ты хочешь возвышать свою бессмертную душу, данную тебе Господом Богом, говорит он, то ты должна быть готова к решениям. Перевести деньги со счёта на счёт Просто. Но это ничего не даст твоей душе. Хочешь помогать людям? Жертвуй чем-то, что для тебя важно. Тем, что является частью твоей жизни. Временем, силой, сном. Частью своего ужина. Жертвуй чем-то реальным, что для тебя важно. Только тогда твои поступки будут отдаваться в твоей душе и распускаться прекрасным цветком любви к ближнему своему. Я задумываюсь над словами Амвросия. Что-то в них определённое есть. Конечно, отдавать всё, а потом бегать в одних лохмотьях, определённо не стоит. Но вот делиться тем, что действительно важно и чувствительно лично для тебя, это интересная концепция, о которой стоит поразмышлять. Спасибо, батюшка, кланяюсь я. После ваших слов я увидела заданный вам вопрос под другим углом. Мне нужно всё обдумать. Возможно, это даже ответ. Спасибо. Батюшка с довольным видом кивает и, благословляя, крестит меня, произнеся «Да хранит тебя Господь!». Я кланяюсь. «Забери деньги», — говорит мне он. Негоже, чтобы в Господнем храме лежали деньги. Если хочешь, можешь сделать пожертвование. Снаружи есть специальный ящик для этого. Пойдем, я покажу тебе, где». «Спасибо, батюшка», — благодарю я.